Глава четвертая. Ася. Иду по аллее, на автомате слизываю капли с быстро тающего мороженого. А в голове шумит. Вот я и в отпуске. Но все мысли только о нем. О новом прокуроре, который такой далекий и в то же время такой родной. Он же мне стихи посвящал, а я их храню до сих пор. И нет ничего дороже тех строчек, хоть уже пожелтели страницы конспекта, в котором он тихонько выводил складные строчки шариковой ручкой на скучной паре. Захожу в общежитие, здороваюсь с комендантом, поднимаюсь в свою комнату. Не выдержав своих мыслей, переодеваюсь в спортивную форму и спускаюсь на первый этаж, где снимает помещение фитнес-клуб. Здесь я часто провожу выходные. Боксерские перчатки мне очень хорошо знакомы. В этот раз бью, что есть сил, боксерскую грушу. Молочу ее руками и ногами. А перед глазами снова и снова тот самый подвал. Нас двое. Я и еще одна девушка. Мы обе связаны. Я не знаю ее имени, да теперь никогда и не узнаю. Над нами слышны обрывки разговоров. Похитители ссорятся. Когда находишься в плену, самое страшное ожидание, особенно в полной темноте. Время останавливается. Внезапный скрип двери, ее сдавленный вскрик и хриплый шепот над моим ухом. «Ты следующая». Я запомнила тот голос, но не видела лица, «Ты следующая, ты следующая, ты следующая!» Летит эхо воспоминаний. «Девушка!» Вздрагиваю, оборачиваюсь. Один из фитнес-тренеров озадаченно потирает подбородок. «Пожалуйста, сбавьте ритм, а то у меня такое ощущение, что груша сейчас оборвется». Пытаюсь выровнять дыхание, отшатываюсь от мишени. «Да, простите». Неуверенно бормочу под веселые смешки качков, отжимающих вес. Сажусь на лавку и пью воду из бутылки. Я едва выжила. Долго пролежала в больнице, но зрение восстановить не получилось. А еще эта пометка — ПТСР. Похитителей не нашли. Дело подозрительно быстро закрыли, следователя уволили, чем обрекли меня на постоянный страх — снова оказаться в лапах у человека, чей голос мне так запомнился. Можно было бы уехать обратно в родной поселок городского типа. Да там у меня никого не осталось, ни родных, ни друзей. Я прошла переквалификацию, лишь бы остаться причастной к тому, что всегда так нравилось мне. Ведь пока я работаю в прокуратуре, я в относительной безопасности. Последние три года так и было. Оставшийся на свободе похититель меня бы ни за что не узнал. Разве кому-то захочется похищать замухрышку, поселившуюся в архиве? И если бы новый прокурор не вырвал меня на свет, не выставил на всеобщее посмешище, все бы и дальше было в порядке. Жила себе мышка-замухрышка в отделе на цокольном этаже. Никому была неинтересна. А теперь моя маскировка сыграла против меня. И после всего ему надо, чтобы я пошла с ним на прием. В груди пылает негодование. Так и врезала бы Ключникову по его красивой физиономии за его упорство. «Ася, подойди сюда!» Зовет меня комендант, когда я прохожу по холлу в сторону лифта. «Что там, Глафира Аркадьевна?» «Посылка. Курьер доставил». «Мне? Посылка?» Она улыбается, пожимает округлыми плечами и протягивает мне пакет из магазина женской одежды. И я вдруг понимаю, что это от прокурора. Платье для завтрашнего приема. Сердце сжимается в нехорошем предчувствии. Я не хочу идти на прием. Но стоит представить голубые глаза Ключникова, и сердце начинает биться так сильно, что мне трудно дышать. А Вдруг еще не поздно все изменить. Вдруг для Аси и Левы в этом мире еще есть место, пылают мысли безумной лихорадочной надеждой. Поднимаюсь в свою комнату, оставляю пакет с платьем на комоде и иду в душевую. Долго принимаю душ, пытаюсь собраться с мыслями. Выбираюсь, проскальзываю в комнату и осторожно открываю пакет. Вечернее платье миди со стразами заставляет меня затаить дыхание. Едва дышу от восторга. Как же давно я не примеряла ничего подобного. Тщательно вытираю волосы полотенцем, примеряю платье, кручусь перед зеркалом. Прежняя Ася, восставшая из пепла, стоит передо мной в тесной комнатушке. Очки сброшены, шрамы надежно спрятаны под дорогой тканью платья. Не могу удержаться. Рука тянется к маленькому флакончику мужской туалетной воды, которую я тайком купила в магазине. Вдыхаю аромат и прикрываю глаза. По коже летят мурашки. Ничего же не случится, если я один раз схожу с прокурором на прием, уговариваю себя. Кому есть дело до того, что произошло три года назад? Если похитители живы, они вряд ли вспомнят мое лицо. Такое только в кино бывает.